Глава девятая. Информация. В клан Холли, который на самом деле представлял из себя просто трёхместную гостевую комнату на втором этаже пивного барона, состоялся военный совет детей Корвина. Руководил им, разумеется, сам папаша. «Итак, я позвал вас, как основателей, самых опытных и адекватных представителей клана, ведь вы его ум, сердце и...» «И печень, раз уж у Харис снова с нами!» – ухмыльнулся рубака парень. «А что сразу ухарез?» «Чуть что, так сразу ухарез. Я, между прочим, только из бана». «Кстати, как все прошло? Тебя с нами почти двое суток не было». И он рассказал про то, как его сперва вышвырнула из игры, а потом он несколько часов не мог залогиниться. Как писал письма в техподдержку и доказывал, что живой человек, а не бот. Лично общался с кем-то там, после чего ему позволили зайти в игру. Но при этом он оказался в игровой тюрьме. Официальная формулировка за использование запрещенных программ и уязвимостей. Приговорен к исправительным работам сроком на две недели или до выработки установленной нормы по добыче ресурсов. Это при том, что разработчики сами дали инструмент для написания простейших скриптов и монетизировали его. И почти полдня Ухарес доказывал, что не использовал не только никаких запрещенных программ, но даже и разрешенных скриптов тоже не применял. Для чего ему пришлось снова повторить свой подвиг, стоя на одном и том же месте по пояс в болотной тине, монотонно собирать траву с одного и того же куста. Несколько часов подряд под пристальным наблюдением модераторов, админов, программистов, искинов и кого-то там еще. Имитировать бота, доказывая, что никакой он не бот. За этот подвиг система выдала ему достижение пустая трата времени, пятого уровня, который ранее считался недостижимым. И теперь он мог собирать дешевые ресурсы первого десятого уровня на 80% быстрее обычного. «В четыре раза больше бесполезного мусора за то же самое время. Ну ты и монстр!» «У моего сокрушающего удара кулдаун 4 секунды. Выходит, ты за это время сможешь вокруг меня пробежаться в присядку и 16 штук каких-нибудь подорожников надёргать», — рассмеялся рубака парень. «Чтобы ими потом лечиться. Скорее, чтобы его под ними закопали». «Вот ты смеёшься, он крапиву нарвёт и в контрнаступление бросится». Ухарес молча смотрел на товарища, криво усмехаясь. 36 часов тюремного заключения явно пошли ему на пользу. Теперь он с лёгкостью сносил насмешки соклановцев. Или знал что-то неизвестное его приятелям. «Ребята, ну хватит вам!» – вступила за него Риана. «Зато он единственный в клане, у кого есть достижение пятого уровня. Да он во всей локации у нас такой один уникум». «Оно не только на сбор ресурсов влияет», – подал вдруг голос Ухарес. «Но и на сбор лута тоже». Смех умолк. Возможность в четыре раза быстрее обыскивать трупы врагов или тела поверженных монстров – уже реальное преимущество. Потому как позволяет это делать, если не на бегу, то в бою уж точно. Например, пока у врага перезаряжаются самые мощные атаки, и он не может наказать шустрого наглеца. «Так ты зачем нас собрал-то?» – подал голос Зеленкин. Он сидел обособленно, в тени, поэтому никто не обратил внимания на его многозначительные взгляды, бросаемые в сторону Сумракса. Точнее, в сторону Рианны, которая сидела слишком близко к этому обаятельному гаду из Питера. «Да причина всё та же. Наш соклановец и по совместительству трактирщик, а теперь ещё и староста этой деревни. Что он теперь учудил? Его хотят убить». «Ну, сутки без его искромятных шуток и кислого пива мы уж как-нибудь переживём. Вон, без ухареза не развалились и от тоски не сдохли», — подал голос под подмышкинц. «А если он обнулится Разжалует его снова игра в рядовые трактирщики, а нам и контракт аннулирует и кланбазу заберёт?» — возразил Корвин. «Да я вообще не понимаю, чего ты так с ним возишь-то? Мы уже давно переросли эту локацию и должны двигаться дальше, а с этого бородатого не прибыли толком ни квестов нормальных, и юмор у него однообразный. Дело не в прибыли, а в амбициях и перспективах». «Да может, все его амбиции сидеть в казённом кресле, мух считать да своё пиво локать Так мы ему это уже обеспечили». «А ведь мышка прав». Риана задумчиво потерла кончик носа. «Возможно, Шардон достиг своей цели, получив самый высокий пост в заповеднике». «Значит, покажем ему новую цель», — заявил Корвин. «Пусть перебирается в город, выкупает там трактир, строит пивной заводик, создает сеть ресторанов и гостиниц». «Ага, скупает акции, организует профсоюз или секту, нанимает армию Неписи старательно ее спаивает, а потом отлучает от пивной сиськи. И вот уже непохмелившиеся берсерки-алкоголики с воплями даешь вины и погреба штурмом берут столицу». И пусть бородатые флаги пивной империи гордо реют над императорским замком. «Как же мы под тебе скучали, дорогой ты наш юморист!» Вяло зааплодировал Зелёнкин. «Ну и второй вопрос на повестке дня. Как поднять наши доходы здесь, на месте? и горный дом себя не оправдал, трактир тоже почти ничего не приносит». «Так это нубская лока. У нубов денег нет. Значит, нужно придумать, как привлечь сюда тех, у кого они есть. Настоящий стриптиз с блэк-джеком и голыми эльфийками?» А не то, что сейчас внизу творится. Да у нас в седьмом классе девчонки одевались легче, чем эти ваши танцовщицы. Рианна, это я тебе, если что. Повернулся Рубака. Как оказалось, на него нужна лицензия, отозвалась девушка. А для ее получения придется постараться, но я работаю над этим. Да тут поселок тухлый, крафтят всякий мусор для нубов и продают его в другие такие же нубские локи. И оттуда тоже везут разных хлам, которые здесь никто делать не умеет. Ухарес сплюнул. Оборот такой смешной, что на нём ни в один топ не въехать. Я уже пробивал эту тему. Караваны — это хорошо, потому что они идут через города, где водятся деньги. А вот хлам — это плохо, на нём не заработаешь. Но подумать в этом направлении стоит. Нужно что-то редкое, уникальное и популярное. Зачем сюда потянуться хай-левелы? Стриптиз с нормальными голыми эльфийками. Слушай, Руб, это в тебе гормоны говорят? Ну так телепортнись в город да развися, я тебе и свиток дам. «Кстати, если прокачать клан до пятого уровня, то мы сможем построить портал и приспособить его для быстрых перемещений в город или из города. Мотаться сюда с караванами слишком муторно предложила Рианна. «Устами девушки глаголят истина. Осталось только придумать, чем завлечь народ в этот наш телепорт. У нас есть гнездо золотого грифона», напомнил Лухарес. «Во-первых, яйца появляются раз в месяц. Во-вторых, я предлагаю вообще монополизировать это дело и сделать нашей отличительной фишкой». «Пусть на грифонах летают только дети Корвина. Как вам идея?» Корвин всматривался в лица товарищей, но что-то не замечал там особой радости. «Да ты на него сесть сможешь не раньше тридцатого уровня, а то и сорокового!» — скривился Зелёнкин, словно съел что-то кислое. «Ладно, кажется, я нашёл кое-что любопытное». Все собрались вокруг, и он скинул в групповой чат ссылку на один из сайтов, где силами игроков велась летопись фан -мира. Там отмечались все маломальски значимые события, которые происходили как с участием игроков, так и без них. То есть отражали работу внутренних сценариев живого и развивающегося мира. Сперва предлагаю качественно улучшить ассортимент пивного барона. Купи для него пару редких рецептов, только таких, чтобы не было проблем с ресурсами. Риана согласно кивнула и сделала себе пометку. Здесь отмечено несколько сюжетных событий. На одной из них я предлагаю обратить внимание. Строительство храма Вартана, кристального бога, которое имело место дважды за историю локации. «Вартан – бог справедливости и честности, покровитель дознавателей и ювелиров», – зачитал Корвин игровую справку. «По всей империи есть лишь три его храма. Оно и понятно, гильдия теней всячески препятствует влиянию бога, искореняющего ложь и воровство». Четыре года назад храм был разрушен, и год назад строительство остановили, прокомментировал статью Корвин. Верно, и оба раза благодаря вмешательству воровской гильдии. Впрочем, нам не впервой с ними конфликтовать, так что уж с этим как-нибудь разберемся. Как я понял, сценарий со строительством запускается при назначении нового старосты. К нему приходит жрец и предлагает возвести храм. Ага, а у нас как раз глава поселка сменился, и уж с ним-то мы легко все формальности уладим. «Если только посланники гильдии раньше не прикончат жреца или старосту», вмешался в разговор рубака-парень. «У нас и так Шардон с мишенью на спине разгуливает, а вы его еще и перед тенями подставить хотите. Спину-то мы ему прикроем, а вот что делать со жрецом и как узнать, когда тот появится?» Задумчиво протянул Корвин. «Два часа назад он снял комнату через одну дверь от нашей», Риана улыбнулась. «Как-никак, я помощница Шардона, и у меня есть доступ к списку клиентов». «Возможно, покровительство Вартана добавит нам очков в глазах местной стражи», — разумно заметил Зелёнкин. «Нашему трактирщику это точно не помешает». «Значит, будем строить храм», — согласился Корвин. «А если кто-то хочет возразить, то я скинул в чат ссылку на список бонусов, которые он даёт». «Так я ж тебе выделил, охрану!» — ухмыльнулся капитан, кивая на шмыгу. «Твоё мышленное бездействие сродни сознательной помощи преступникам». «То есть?» — начал злиться гелар «Обвиняешь меня в пособничестве? Меня, который вот уже сколько лет верой и правдой служит на благо...» Его голос почти сорвался на крик, но Шардон спокойно возразил. «Я всего лишь говорю, что у вас есть мотив для бездействия, не как у начальника городской стражи, а как у главного претендента на пост старосты, если я погибну». Значение параметра репутации, которая светилась рядом с именем капитана, не оставляло никакого пространства для иллюзий, злоба, уже даже не неприязнь. Ещё немного, и она превратится в открытую враждебность. И почти все ветки диалогов, доступных для ведения бесед с капитаном, в данный момент лишь ухудшали положение. Это староста видел благодаря всё тому же умению влияния. Более того, часть шаблонов и вовсе были ему недоступны при таком отношении капитана. Ни предложение возвести нормальную стену вокруг заповедника, ни организация рейда против грабителей, ни просьба выделить людей для зачистки шахты, Да он даже сто золотых не мог у него взаймы попросить, хотя при положительной репутации существовала и такая возможность. Был лишь один способ немного улучшить ситуацию, им Шардон и воспользовался. «Я тут посмотрел ваш отчет, уважаемый капитан, и понял, что наша славная стража заслуживает куда больше внимания и поощрения, чем выделял мой недалекий предшественник. Думаю, что новый комплект амуниции для ваших людей и скромная надбавка в тысячу золотых смогут хотя бы немного компенсировать тяготы их службы». Репутация с капитаном Геларом «Неприязнь». Потрачено 3000 золотых и 200 очков влияния. Следующее изменение репутации возможно через 21 час 58 минут. Прямое улучшение репутации с неигровым персонажем при помощи золота и очков влияния, доступное раз в сутки. Точнее, уже раз в 22 часа, благодаря умениям старосты. «Так уж и быть, исполни свой долг, пусть и без особого желания», нарушил затянувшееся молчание командир стражи. «За твоей головой охотится атаман по прозвищу Кривой, но не думаю, что эта информация тебе поможет». «Почему?» «А что ты сможешь сделать? Запереться в своем трактире и не высовывать оттуда нос?» «А твоя стража?» «У Кривого втрое больше людей, лучше выучка, качественнее снаряжение и собственный колдун. Его шайка держит в страхе все лесогоблинов, а это еще три поселения, не считая заповедника». «Но как тогда старость из-за граба удалось уцелеть?» старый орг бросил кривому вызов и одолел его в честном бою тебе такое по силам поиск информации по запросу атаман кривой характеристики завершено анализ полученных данных нет уровня до 22 я ему не противник вот видишь усмехнулся гиллар рад что ты это понимаешь почему власть не для самоуверенных глупцов а заповедник хара как-никак мой дом «Почему Кривой хочет моей смерти? Зачем ему это? Может, у него были какие-то счёты с Заграбом, а меня это не касается?» «Я не знаю», — пожал плечами капитан. «Может и так. А кто может знать?» «Сам Заграб, если демоны памяти не лишили его этих воспоминаний. Или жена». Пава, молодая красивая Орчиха, и ещё один персонаж, чей интеллект и самостоятельность значительно выделялись на фоне других жителей посёлка. Правда, причина этого известна Шардону. Девушка была завязана на линейку заданий для получения уникального летающего маунта, поэтому система не поскупилась на вычислительные мощности и толковые скин для нее. «Думаю, вы правы, господин капитан. Не забудь про новые доспехи для моих ребят. Если нас ждут стычки с головорезами Кривого, то они не помешают». Может, он был бы и рад забыть об этом обещании, но, во-первых, он никогда ничего не забывает, у него физически нет возможности удалять содержимое своих баз данных. К счастью, потому что у игры тоже нет таких полномочий, по крайней мере, у тех и скинов, которые работали с ним сейчас. Во-вторых, игра будет ему всячески напоминать о данном обещании, ведь оно инициировало запуск нового квеста. Получено задание «Экипировка для Стражи», награда «500 опыта», «50 очков развития». Теперь он должен был раздобыть не менее 10 комплектов брони, причем за свой счет или каким-то другим способом, который не затрагивает казну заповедника. «А к Заграбу домой ты и все же загляни, может, его жена и впрямь что-то знает», бросил ему на прощание капитан Геллар. На его слова система отреагировала выдачей еще одного задания, подтверждая, что вся эта возня с покушением просто часть игрового сценария, это этакое боевое крещение нового старосты. Судя по тому, как развивался этот сюжет у Заграба, он был рассчитан на подтверждение воинской доблести и силы, которой обладал старый орк-вояка. И главный претендент на его место, капитан гелар скорее всего, тоже. Помимо воинского класса, у этих персонажей ещё и уровень был самым высоким в локации и соответствовал уровню самого атамана Кривого. Так что бывший трактирщик проигрывал им по всем статьям. Впрочем, у него было то, чего не было ни у Заграба, ни у гелара За их спиной нет клана Бессмертных численностью почти 40 человек. Двое из которых без стука ввалились в кабинет, буквально волоча за собой третьего, незнакомого Шардона-человека. «Крис, это наш новый староста!» Скороговоркой выпалил Корвин, выталкивая чужака вперед. «Шардон, это Крис! И теперь, когда вы знакомы, давайте поскорее уладим наши дела!» «Что здесь происходит? Кто это такой? И почему он умирает в моем кабинете?» Впрочем, ответ на первые два вопроса он получил, просто изучив информацию по незваному визитеру. «Кристалл, НИП, человек, жрец десятого уровня». Здоровье его было у критической отметки и стремительно уменьшалось, а вся одежда покрыта пятнами свежей крови. Поиск информации по запросу атаман Кривой. Характеристики. Завершено. Анализ полученных данных. Это был тот самый человек, о котором его предупреждали Шэдоу и Даркис, появление которого грозило ухудшением репутации со всеми местными ворами и улучшением с честными ремесленниками из городской стражи, и который вот-вот скончается от смертельных ран.